Глава 3 Няня вышла, и я осталась наедине со своими мыслями. Дождавшись, когда в коридоре стихнут шаги, решительно подошла к двери и наложила на неё магическую защиту, позволяющую запереть так, чтобы никто, кроме меня, не смог сюда проникнуть извне. Сильного мага она вряд ли остановит, но слабому будет не по зубам, уже проверено. Да и кто позволит себе взламывать дверь в покое принцессы? Разве что отец. Но ему сейчас точно не до меня. Подобную защиту я ставила редко, не желая привлекать излишнего внимания к моим занятиям с нашим старым придворным магом, которого я всеми правдами и неправдами убеждала, а порой и заставляла делиться со мной знаниями. А всё потому, что однажды застукала достопочтимого мастера в императорском винном погребе, где его в принципе не должно было быть. В тот день, обидевшись за что-то на родителей, я убежала от няни и просто-напросто заблудилась, но удача оказалась на моей стороне. С тех пор у нас с лордом Стэнвиллом появилась договорённость. Я не довожу до сведения родителей, кто таскает у них ценные экземпляры вин, а он меня в тайне ото всех учит магии. Почему тайне? Да потому что отец считал, что эти знания не принесут мне ничего хорошего. Однажды он совершил подобную ошибку, позволив Сирин учиться, и до сих пор об этом сожалеет. Так что этот путь для меня был заказан изначально, но, несмотря ни на что, я все же отыскала тропку, позволившую развивать свои силы, даже не предполагая, насколько это поможет мне в дальнейшем. Седовласый, щуплый старичок, кряхтя и поминая недобрым словом нелегкую судьбу, не спаславшую упертого ученика в моем лице нехотя, но делился всем тем, что знал сам». Эти знания и позволяли мне гулять незамеченной по городу или лазить по развалинам древнего храма. Вернее, я думала, что о моих прогулках не знает никто, а вот только Сирин знала, хотя и молчала об этом до сегодняшнего дня. Моя жизнь с самого детства была сплошной чередой из уроков по этикету и танцам, вышиванию и нравоучениям из непреложных правил взросления имперских отпрысков, а мне хотелось совсем иного. Я видела из окон замка, как резвятся дети селян, и готова была променять все свои платья и украшения на то, чтобы стать, как они, беззаботной и жизнерадостной. Но положение обязывало вести себя иначе, и друзья по статусу мне не полагались. Тогда-то я и увлеклась книгами, а после жизнь скрашивали уроки со старым магом лордом Стенвиллом, благодаря которым для меня стали доступны прогулки по ярмаркам, когда я переодевалась мальчишку и наслаждалась жизнью. В те редкие часы я чувствовала себя свободной, могла есть то, что хотела, покупая у латочников сладкие пирожки и яблоки в карамели. Могла участвовать в шуточных соревнованиях, веселясь наравне со всеми, смотреть театральные представления заезжих лицедеев. Кстати, о тайных ходах, пронизывающих замок, я узнала лет в десять, когда отыскала в библиотеке секретную нишу возле камина, открывшуюся при нажатии на одну из статуэток, где лежала старая карта. Получилось это случайно. Но разве я могла устоять на месте, когда увидела сдвинувшуюся панель? Уж точно нет. Врождённое любопытство подталкивало узнать, что же за тайны там прячутся. И, решившись сделать первый шаг, я не пожалела об этом ни разу. В карте были отмечены не только все входы и выходы в систему коридоров, но и указаны подсказки, как именно они открываются. Из моих покоев прохода, к сожалению, не было. Но если пробраться через балкон на галерею и завернуть в неприметный уголок, как раз к одному из них и можно выйти. Именно к нему я сейчас и спешила, путаясь в подоле платья и кляня, на чём свет стоит эту треклятую помолвку, из-за которой рушились все мои планы. Холодный ветер, гулявший по открытой галереи, заставлял кутаться в тонкую накидку, совершенно не защищавшую от резких порывов, отчего толпы мурашек ровным строем маршировали по спине, вызывая неосознанную дрожь. Стиснув зубы, чтобы не стучали от холода, я тенью скользила вдоль стены, озираясь по сторонам, не желая быть застегнутой врасплох. «Во дворце даже у стен есть уши и глаза», — любила повторять нянюшка. И отчасти была права, так что осторожностью пренебрегать не стоило. «Если меня увидят в таком виде, расспросов не миновать, а лишние проблемы сейчас точно не нужны». Разобраться бы для начала с теми, что уже свалились на мою бедную голову. Страха не ощущала, лишь уверенность в том, что поступаю правильно. Я должна узнать, что же задумал отец на самом деле. Без причины не разрываются многолетние связи и договора. А общих слов о безопасности империи мне было недостаточно. Нужны факты. Именно ради них я и пробиралась сейчас по продуваемой всеми ветрами галереи, спеша к заветному входу, спрятанному от посторонних глаз в неприметном уголке. Внизу оживлённо гудел народ, собравшийся во дворе замка, но выяснять причину её беспокойства не было времени совершенно, хотя любопытство и подталкивало выглянуть из-за балюстрады. Правда, стоило бросить взгляд на хмурое небо, готовое с минуты на минуту пролиться на землю дождём, как тут же стало понятно, что именно их так взволновало. К замку приближались драконы. При виде десяти черных ящеров, величественно взбивающих крыльями воздух, сердце гулко забилось в груди от всколыхнувшейся ярости и стоило немало усилий, чтобы успокоиться и снова продолжить путь. Треклятые чешуйчатые, из-за которых все мои планы могли рухнуть в одночасье, неспешно кружили над парком, постепенно спускаясь все ниже, словно осматривая местность. Вот кому бы точно не стоило доверять, но отец не только собирался заключить с ними договор, но и отдать одному из них меня. Думая об этом, в который раз убеждалась, что мало значит для своей семьи, несмотря на их красивые слова. Интересы империи у них всегда были в приоритете, но я даже не подозревала, что настолько. И от осознания этого становилось горько и тоскливо. «Принцесса! Как гордо звучит, не правда ли?» Но, по сути, я оказалась всего лишь разменной монетой, не имеющей права голоса. А такой расклад меня совершенно не устраивал. Сосредоточившись на деле, я прибавила шаг, чтобы скорее пройти опасный участок. Снизу галерею видно не было, а вот сверху она просматривалась как на ладони, и я вместе с ней. Мне оставалось всего лишь свернуть к неприметной нише, спрятанной за статуей крылатого воина, Когда на блёстраду опустился дракон, кроша острыми, как бритва когтями, камень, вытягивая шею и жадно принюхиваясь. Мощное на вид ограждение под его весом покрывалось сеткой мелких трещин, но зверя, похоже, это совершенно не волновало. Мне бы бежать, но ноги словно приросли к полу. Ещё никогда в жизни я не видела так близко этих безжалостных монстров, способных, по слухам, за считанные минуты сжечь целое селение а если попадёшь к ним в когти, беды не миновать. Нас отделяли считанные метры, но колонны, заменявшие одну из продольных стен, на данный момент перекрывали зверю обзор. Именно это и позволяло мне сейчас оставаться незамеченной. Вот только надолго ли? Шаг назад, ещё один. Не спуская глаз дракона, рыщущего неподалёку, я отступала к спасительной нише, прекрасно понимая, что наша встреча к добру не приведёт. В кончиках пальцев всё сильнее ощущалось покалывание. Это рвалась на волю магия, готовая воплотиться в один из боевых пульсаров и зарядить чешуйчатому в лоб. Но выдавать себя нельзя. И тем более нападать на одного из гостей императора, ведь это будет прямым нарушением законов гостеприимства, а подобное не прощается. Но, видят Высшие, как же мне хотелось это сделать, ведь из-за них я вынуждена сейчас пробираться к тайному ходу. Из-за них наша дружба с Руэлом, способная перерасти в чувство, поддерживающие тепло семейного очага, сейчас затаптывалась сапогами прибывших драконов. Я давно уже смирилась с тем, что любви в моей жизни не будет, что мой брак — это не выбор сердца, а выбор империи. Но о том, что мне предстоит соединить свою судьбу с драконом, даже не могла себе представить. Спина коснулась холодного камня, пальцы пробежались по едва заметной выемке, нащупывая спрятанный рычаг, нажав на который, я активировала скрытый механизм. Потайной ход открылся с тихим шелестом, но этого вполне хватило, чтобы привлечь внимание чешуйчатого. Насколько же тонкий у них слух, если расслышал даже такое, пронеслось в голове. Но раздумывать над этим было некогда, поскольку с оглушительным ревом дракон метнулся в мою сторону. Пискнув, я нырнула в темный переход, едва успев закрыть за собой дверь и активировать защиту. После чего помчалась по тайным переходом и выдохнула лишь тогда, когда преодолела половину пути до нужной развилки. Сердце гулко билось в груди, будто я бежала без перерыва долгое время, а хриплое дыхание обжигало пересохшее горло, требуя смочить его водой. Но настроение заметно улучшилось, поскольку я смогла улизнуть от дракона из-под самого его носа. Что ж, похоже, удача сегодня на моей стороне. Преодолев оставшуюся часть пути до Зала Советов, я без особых проблем отыскала углубление в стене, чем-то похожее на шкаф без дверей, где находились небольшие отверстия для глаз, через которые должно было просматриваться нужное помещение. Хотя даже еще не видя происходящего, я прекрасно слышала разгорающийся там спор. Тихонько выдохнув, собираясь силами, прильнула к щелочкам, стараясь сдержать предательскую дрожь, что было весьма непросто, ведь в данный момент решалась моя судьба. Я знала, что по ту сторону висела огромная картина с изображением морской битвы, где множество деталей должны были отвлечь внимание от двух маленьких отверстий. К тому же, скорее всего, на них в свое время наложили морок но всё равно волновалась. Всегда есть вероятность того, что что-то пойдёт не так, а мне в очередную переделку попадать сейчас никак нельзя, а уж тем более привлекать к себе внимание отца раньше времени. Насколько я знала, совет лордов всегда проходил спокойно, без лишних эмоций. По этому поводу в народе даже ходили шутливые поговорки, старцы чинно высказывали своё мнение, объясняя выбранную позицию, и проводили голосование. Но не в этот раз. Этот совет лордов отличался не только шумным спором, но и присутствием постороннего. Силуэт незнакомца скрадывал чёрный плащ, накинутый на плечи, а черты лица укрывались в тени глубокого капюшона. Но скрипучий голос не оставлял сомнения в том, что это мужчина, причём в возрасте. Хотя в данной ситуации уже ни в чём нельзя быть уверенной, поскольку сильные маги могут менять не только внешность по щелчку пальцев, но и тембр. А этот, судя по исходящей от него энергетике, очень сильный маг. Спор набирал обороты. Некоторые советники даже вскакивали со своих мест, яростно сжимая кулаки и срываясь на крик. «Это немыслимо и противоречит всем правилам!» — кричали они. «Нельзя упускать такой шанс!» — перебивали их другие. «Подобный план провальный!» Встав со своего места, едва сдерживая раздражение, произнёс глава одного из великих родов, и шума резко поубавилась. «Драконы не так глупы, как нам пытаются преподнести, и очень осторожны. То, что предлагает этот...» Старик запнулся, кивком указав на фигуру в плаще, при этом недовольно поджав губы и ясно давая понять, какого невысокого мнения о маге. «Ни к чему хорошему не приведёт» а договор с крылатами, скреплённый брачным союзом. Неужели вам не жалко собственную дочь, Ваше Величество?» «Хороший вопрос», — задаив дыхание, я ждала на него ответ, но отец молчал. Зато вместо него взял слово тот самый незнакомец. «Вам же объяснили, что этот брак продлится недолго», — прокаркал он. «Ничего с её высочеством за это время не случится». «Подумаешь, потерпит пару ночей супружеские обязательства. Зато потомки будут прославлять имя принцессы в веках». «В отместку драконы спалят здесь все», — прошепел советник. «Вы слишком переоцениваете свои силы. Тем более я знаю принцессу с рождения, и моя совесть, в отличие от некоторых, не позволяет впутывать девочку в подобные политические игры. Это может ее сломить, а ей в будущем еще править империей». «Я всегда буду рядом и смогу ей помочь в этом нелегком деле направить мудрым советом», — начал пафосную речь маг. «Это может сделать и ее отец. Разве нет? Или после уничтожения драконов вы займетесь нами?» Не дожидаясь ответа, советник распрямил спину и, окинув собравшихся пренебрежительным взглядом, направился к двери. Но незнакомец в плаще вскинул руку, посылая в него мощную волну какого-то неизвестного мне заклятывания. Старец упал, как подкошенный. «Пусть отдохнет в стазисе», — процедил он. На кон поставлено слишком многое, чтобы за нескольких глупых старикашек все пошло под откос. Советники недовольно зашумели. Некоторые запалили в ладонях боевые пульсары. «Никогда не смей принимать решение за меня!» Разозлился отец, и его грозный рык, отразившийся от стен, пронёсся над сводами Зала Советов, заставив всех притихнуть. «Как скажете, Ваше Величество», — усмехнулся маг. «Но лучше устранить угрозу сразу, чтобы потом жалеть об упущенной возможности. Второго шанса у нас не будет. Мне стоило огромного труда договориться с шаманами орды муарегов, И если сейчас отступить от задуманного, то скоро драконы расправят крылья и над нашей империей, низвергнув великие семьи в пучину забвения. Вам это надо? Муарыги, муарыги. Это же кочевники, живущие на бескрайних равнинах за отрогом и летающие на жутких тварях. Бррр, даже не знаю, кто хуже, драконы или они. Нам надо прийти к общему решению, поскольку драконы уже во дворце. Справившись с собою взял слово отец. Назад уже не повернуть. Сархан дал слово, отец указал на мага в плаще, что муареги пока не перейдут границу нашей империи. И я ему верю. Пока, — встрепенулись некоторые, но император их будто не слышал. Присутствие кочевников уже заставило драконов подписать с нами договор о взаимопомощи, который мы скрепим браком с их принцем. Моя дочь станет вхожа в их семьи, С ее помощью мы уничтожим всех высших драконов, и правящий клан будет первым в этом списке. Оставшись вдовое она получит корону, станет полноправной владычицей неба и поможет нам провести ряд реформ. По факту, драконьей империи будем управлять мы, но через неё, Так что максимум лет через пять эти крылатые выскочки будут уничтожены полностью с помощью нашего секретного оружия, и никто нас даже не заподозрит. «Так что скажете, уважаемые лорды, достойны наши дети жить в лучшем мире, где не будет этих мерзких драконов?» Повысив голос, спросил Сархан, скинув капюшон, открывая свое лицо нескольким десяткам советников. «Или вы будете прятаться в кустах, смирившись со своей участью?» От всего услышанного мне стало дурно. Тошнота подкатывала все сильнее, а голову сдавливало будто в тисках. Как бы я ни относилась к драконам, но и гибели не желала. Что бы там не задумал отец, чем бы он ни руководствовался в своих действиях, на принимать участие во всем этом стану». А ведь Сирен предупреждала. Неужели отец всегда был таким алчным и жадным до власти, или все дело в этом странном незнакомце? Что если он околдовал императора, подчинил и теперь манипулирует как куклой? Бред, конечно, отец не мог позволить себя лишить воли, он один из сильнейших магов Империи. Но от этого не легче, ведь тогда получается, что Сархан здесь ни при чем, и подобную многоходовку придумал сам родитель. Некоторые советники шепотом роптали, недовольные происходящим, прекрасно понимая всю провальность предлагаемого плана, но больше никто не решался высказаться во всеуслышание. Лежавшее на полу застывшее тело ясно давало понять, что с ними будет в таком случае. На негнущихся ногах и сколотящимся сердцем я отступила от стены, за которой единогласно приняли решение следовать предложенному плану безоговорочно. Тело трясло, будто в лихорадке. Мысли метались в голове в поисках решения, словно растревоженные пчелы. Нужно было срочно что-то предпринять. Вот только что! Как поступить правильно? Кому можно доверять? Маме? Та поддерживала отца буквально во всем. Няне? Она не пойдет против императора. Сирин? Похоже, с последней как раз и надо бы поговорить. Ведь именно она предупредила о том, что планы отца поменялись. Но открыться было страшно даже ей. Пробираясь по тайным переходам обратно, я не могла прийти к какому-либо решению, мысленно перебирая любые возможности. И задумалась настолько, что, видимо, в какой-то момент свернула не туда, куда нужно, оказавшись в совершенно незнакомом месте. Вот что за невезение! Я уже готова была повернуть обратно, но взгляд упал на неглубокую нишу, в которой, судя по имеющемуся опыту, должны были находиться смотровые отверстия. Прикинув, что загляну в них, без труда смогу определить, в какой части замка нахожусь, и после уже сориентироваться не стала затягивать с осуществлением задуманного. Такс, что тут у нас?